Наконец Владимиру удалось было ввести Игоря на двор к матери своей и захлопнуть ворота, но убийцы выломали их и повергли Игоря на землю, потом поволокли за ноги, ругаясь царскому и священному телу и волокли со Мстиславого двора через бабий торжок до княжеского двора, где его и прикончили. Потом, положив труп на дроги, повезли на подол, на торговище, и кинули на поругание благочестивые люди, прикрыли наготу его своими одеждами. Когда Владимиру сказали, что убитый Игорь лежит на торговище, то он послал туда Тысяцкого. Тысяцкий приехал и сказал народу, «Вот уже Игорь убит, так, по крайней мере, похороним тело его». Киевляне отвечали, «Не мы его убили, но Ольгович и Всеволодович, которые мыслили на нашего князя зло, хотели погубить его коварством» но Бог за нашим князем и святая София. Тысяцкий велел взять Игоря и положить пока в церкви святого Михаила, а в субботу на рассвете погребли его в монастыре святого Симеона. В это время Изяслав стоял с войском у верховья реки Супоя. Сюда прислал к нему Владимир с вестью об убийстве Игоря. Изяслав заплакал, когда услышал об этом и сказал, «Если б я знал, что случится, то отослал бы Игоря подальше, тогда можно было бы его уберечь». И потом, обратившись к дружине, примолвил, «Теперь мне не уйти от людских речей. Все будут говорить, что я велел убить его, но Бог свидетель, что я не приказывал и не научал, так уж пусть Бог рассудит это дело». Дружина отвечал ему, «Нечего тебе, князь, жалеть об Игоре, что тебе людские речи. Бог и все люди знают, что не ты его убил, а убили его братья родные, целовали к тебе крест и не сдержали клятву, лестью хотели убить тебя». Изяслав отвечал, «Ну уж, коли так случилось, делать нечего, а ведь нам всем там быть, и Бог рассудит между нами». После этого Изяслав послал в Смоленск за братом своим Ростиславом, и когда шел с полками к Переославлю, пришла к нему весть, что уже Ростислав идет. Посол смоленского князя говорил Изяславу. «Брат велел тебе сказать, подожди меня, я здесь Любич пожег и много воевал, и зла Ольговича много наделал, а потом оба вместе посмотрим, что нам Бог явит». Услыхав это, Изяслав пошел потихоньку, поджидая брата, и стал... На черной могиле здесь пришел к нему брат Ростислав с смолянами и со множеством войска. Изяслав очень обрадовался братнему приходу, поблагодарил Бога и начал думать с Ростиславом, с дружиною и черными клобуками, как им идти против Ольговичей к реке Сули, где стояли враги. Ростислав сказал, «Бог нас свел вместе, а тебя, брат, избавил от великой беды что хотели тебя взять либо убить. А теперь, брат, мешкать нечего. Пойдем на волю Божию, как он нас с ними рассудит. Все согласились с ним и двинулись на Сулу. Половцы, услыхав, что мстиславичи соединились и вместе идут на них, бросили Ольговичи и ушли к себе домой. Ольговичи поспешили к Чернигову. За ними пошли туда же мстиславичи, пожгли по дороге четыре города, но до Черниговы не дошли, а в Киев, сказавши дружине «Приготовляйтесь все к той поре, как реки установятся, а там пойдем к Чернигову, и как нас с ними Бог управит, так и будет». Возвратившись в Киев, поклонившись святым церквам и попировавши, Изяслав сказал Ростиславу «Брат, тебе Бог дал верхнюю землю, и ты пойди туда против Юрия Ростоцкого». Там у тебя смольняни и новгородцы, и другие присяжники. С ними и удерживай, Юрия, а я здесь останусь. Буду с Божьей помощью управляться с Ольговичами и Давыдовичами. Ростислав пошел к Смоленску, а Изяслав в 1148 году двинулся к Чернигову, совокупив всю свою силу и пришедший стал на Ольгове поле. Прошло уже три дня, как он стоял тут. И черниговские князья не смели сделать вылазку из города, смотря спокойно, как Изяслав сжег их села. Наконец он сказал дружине, «Вот мы пожгли их села, а они все к нам не выходят. Пойдем к Любичу, где у них все животы». Пошли киевские полки к Любичу, шли пять дней и стали у города. Тогда Ольговичи и Давидовичи вышли из Чернигова, соединились с рязанскими князьями и половцами и стали за рекой, что течет у Любича. В воскресенье Изяслав, исполчив своих воинов, пошел против них. Но полкам его нельзя было перебраться на другой берег реки, и только стрелки могли иметь дело с неприятелем. Ночью пошел сильный дождь, и на другой день, утром, Изяслав, видя, что Днепр вздулся, сказал своим мужам и союзным венграм, «Здесь нам нельзя биться, река мешает». «А там за нами Днепр расплывается, так пойдем лучше за Днепр». Сказавши это, Изяслав пошел за Днепр в понедельник, а на другой день тронулся лед на реке, тогда как Изяслав по той стороне благополучно шел к Киеву. Только одни венгры въехали на озеро, обломились на льду, и несколько человек утонуло. Изяслав воротился в Киев, хваля Бога и силу Животворящего Креста, Потом послал к брату Ростиславу с такими речами. «Брат, было бы тебе ведомо, ходили мы на Ольговичи к Чернигову, и я на Ольгове поле стоял, и много им зла наделал, землю их повоевал, а они не посмели ко мне выйти, биться полком. Оттуда пошли мы к Любичу, и туда они к нам приехали. До река развела, нельзя было биться через реку, ночью шел сильный дождь, а на Днепре был лед лих так мы и пошли на другую сторону, и там Бог и Святая Богородица и силы Житворящего Креста привели нас в Киев по здорову. А тебя, брат, спрашиваю, здоров ли ты и как тебе там Бог помогает?